Рахелио Тисан, опершись о парапет южной стены неподалеку от здания королевской тюрьмы, смотрит в море. Слева от него, за Пуэрто де Тьеррой, тянется к материку, к Чеклане и Исла де Леону длинная полоса перешейка, сегодня расплывающаяся в желтоватой дымке. Справа небо ясное, воздух чист, хотя кажется, на линию горизонта вновь наплывает темная полоска. В той стороне белое пространство Кадиса располагается уступами. громада строящегося собора, сторожевые вышки над крышами, монастырь капуцинов, приземистые приплюснутые домики квартала Винья и, наконец, охристая пятнышко замка Сан-Себастьян с его маяком, глубоко выдвинутым в бухту. Рыбки не угодно ли, сеньор комиссар? Горбыля свеженького.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 только что услужливо подсунулся с ведром, где еще зевают и бьют хвостом три порядочного размера рыбины. «С большим удовольствием вам ее преподнесу, дон Рахелио, и мигом домой доставлю, если скажете «Сгинь, карамилью! не засти!» Рыбак послушно удаляется, слегка прихрамывая. Похоже, по крайней мере, наружно Он не держит зла на комиссара, по вине которого не то семь, не то восемь лет назад одна нога стала у него на полдюйма короче другой. Во всяком случае, Тисуну сегодня не до рыбы, не до мяса, и не до разговоров со всякой шушерой. Чуть больше часу прошло с тех пор, как он имел разговор с губернатором Вилья Весенсио и начальником полиции Гарси Пико. А ведь как хорошо начинался день, пролистав либеральную.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 Он посетил два-три заведения, чьим хозяевам по причине кое-каких грешков у них на совести и, стало быть, необходимости поддерживать добрые отношения с властями-придержащими, помог, не встретив большого сопротивления, облегчить карманы. «Очень и очень недурно получить так вот за здорово живешь 30 песо в одно утро»,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 В случае же отказа рассмотреть дальнейшую, совсем уж неприятную альтернативу, то есть либо уплатить 9 тысяч реалов штрафа, либо на 6 лет сесть в сиутскую каторжную тюрьму. Но потом нависли тучи. Хватило 20 минут в кабинете военного губернатора Кадиса, чтобы, как говорится, скисло молоко в грудях. Комиссар явился к нему вместе с Гарсией Пико доложить о деле, которое из вполне понятной осторожности ни он, ни главный управляющий не могли доверить бумаге. Не те времена, чтобы рисковать, а чтоб ошибаться и подавно. «Пока еще ничего не можем утверждать, наверное», — объяснял Тисон, беспокойно поерзывая в кресле перед внушительным губернаторским столом. «Впрочем, шпионаж — дело доказанное, сомнений не вызывает». но для всего другого нам нужно еще время. Генерал-лейтенант хуан Марие де Вилья Висенсио, прямо как на молитве во храме Божьем, сведя кончики пальцев, слушал комиссара. Золотые очки свисали на шнурке, продернутом в петлицу мундира, величественная седовласая голова склонилась так, что брылы закрыли черный форменный галстук. Наконец, он разомкнул уста. «Если шпионаж доказан, — сказал он суховато, — надлежит передать виновного в ведение военных властей». Тиссон со всей почтительностью осторожно отвечал, что дело несколько сложнее. Улеченных или подозреваемых в шпионаже в Кадисе немало. Одним больше, одним меньше роли не играет. Однако есть веские основания предполагать, что злоумышленник причастен также и к гибели девушек. Это уже нечто иное.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 У него имеются очень серьезные сомнения в том, что политические веяния или что бы там ни было еще могло ограничить Тисона. «Вы говорите, есть основания считать, что задержанный совершил те злодеяния?» – спросил Вилья Весенсио. «Есть и довольно вески, отвечал комиссар. «Но некоторые вопросы еще требуется прояснить». Губернатор устремил на него опасливый взгляд. «Взгляд старого пса».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 Пока мест нет, ваше превосходительство, еще бы денька два или чуть побольше. Потом он откинулся на спинку стула, и до сей поры сидел на самом краешке. Ему стало жарко, и он похвалил себя, что снял год перед тем, как войти. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Это в ваших интересах. Повисло молчание. Ледяной холодности губернатора не помеха жарко натопленный кабинет. Можно подумать, что за долгие годы, проведенные в море, губернатор до костей промерз на всю жизнь. В камине под огромным полотном, изображавшим морское сражение, исход которого пока не ясен, бушует непомерно сильный огонь, отчего жара в кабинете стоит адово, однако и следа испарины нет на лбу виле Весенсио, чересчур, даже вольготно сидящего в своем тяжелом плотном мундире, богато расшитом золотом по обшлагам, Откуда выглядывают бледные тонкие кисти? Часовщику бы такие в самый раз, думает Тиссон. На пальце левой руки, оставленный из щегольства или с намеренным вызовом присущим людям этой породы и положения, сверкает изумруд, подаренный Наполеоном в Бресте. По кратком размышлении полицейский отклоняет идею достать платок и утереть под солба. Оба собеседника могут истолковать это привратно. Во всяком случае, нам нужно что-то предложить общественному мнению, и это у нас есть разоблаченный и признавшийся шпион. Наконец-то. Все можно будет развернуть в потребную нам сторону. Я знаю кое-кого из газетной братьи. Губернатор слабо и пренебрежительно помахал рукой. Я тоже и лучше, чем хотелось бы, однако представьте, что будет, если убийца окажется не он. Новость разойдется, а на утро опять обнаружится чей-то труп. Оттого я так сказать, и не бухнул в колокол, ваше превосходительство. Все пока держится в тайне, даже о поимке шпиона никому не известно. Мы ограничились тем, что просто изъяли, так сказать, этого субъекта из обращения, только и всего. Вилья Весен кивнул. Весь Кадис знал, что в должности своей ему пребывать недолго. Он один из самых вероятных претендентов в члены нового регенства. Выборы состоятся через несколько недель. Доподлинно известно также имя его преемника – Дон Каетано Вальдес, в настоящее время командующий эскадрой маломерных судов, что защищают бухту. Закаленный и суровый моряк, ветеран Сан-Висенте и Трафальгара пользуются репутацией человека прямого и жесткого. «Дай бог, чтобы все решилось до его назначения», — подумал Тисон. «Когда в этом кабинете усядется Вальдес, с недомолвками, неопределенностями и полумерами надо будет проститься». «Еще надеюсь, что все пойдет как должно», — вдруг сказал губернатор. «Я проход расследования. «Расследование? Допроса. Что не будет допущено эксцессов и ненужного насилия?» Главноуправляющий, наконец, счел уместным разверзнуть уста. С подлинным или наигранным возмущением он произнес, «Но это, само собой разумеется, сеньор губернатор, иначе просто немыслимо». Вилли Весенсио не обратил на этот возглас особого внимания. Он глядел прямо в глаза Тисану. «В определенном смысле хорошо бы было, комиссар, чтобы вы сами довели дознание до логического конца».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 В последовавшем за этим молчании проскользило вельможное одобрение. Губернатор медленно кивнул, развел и тут же вновь соединил кончики пальцев так аккуратно и осторожно, словно покручивал микрометр секстанта. Да, не такое нынче время, чтобы тратить его на выяснение отношений с либеральными господами из Картесов. И замолчал с таким видом, словно к сказанному ему добавить было решительно нечего. Но Тисон знал. что это не откровенность и не случайная проговорка. Вилья не станет изливать душу подчиненным, а говорит всегда лишь то, что хочет сказать. Нет, это был только способ лишний раз обозначить свою позицию по отношению к дебатам в сан нери Хотя губернатор Кадиса скрупулезно сохраняет формальный нейтралитет, все знают, симпатии его – на стороне ультра вместе с которыми он уповает, что король Фердинанд, вернувшись, все расставит по прежним местам, а страну обуздает. «Да, конечно», — подхватил, как всегда, чуткий главноуправляющий. «Вы можете быть совершенно спокойны». «Я возлагаю на вас ответственность за это, сеньор Пико», — ответил губернатор, но смотрел при этом не на него, а на Тисона. На вас и, естественно, на комиссара. Никаких заявлений для печати, пока не получите результаты. Ни строчки в газетах, пока у вас не будет признания по всей форме. В этом месте своей речи Вилья Весенсио, не двигаясь с места, вновь слабо и небрежно махнул рукой. Той, на пальце которой сиял изумруд. Этот неопределенный жест следовало истолковать, как прощальный привет, и Пико с Тисоном правильно поняв его, поднялись. Во исполнение приказа, полученного от человека, которому не обязательно облекать свои приказы в слова. «И само собой, разумеется, этого разговора не было», заметил тем временем губернатор. И когда они уже направились к двери, неожиданно добавил «Скажите, комиссар, вы в Бога веруете?» Тисон, впав в сильную растерянность, обернулся. Когда подобный вопрос звучит из уст такой персоны, как Хуан-Мария де вилья ходящего не только в больших чинах, но и к ежедневной мессе, его нельзя счесть праздным любопытством. «Я? Ну да, как все ваше превосходительство. В сущности, более или менее». Губернатор рассматривал его через внушительное пространство своего письменного стола. Едва ли не с любопытством. В таком случае я бы на вашем месте крепко помолился, чтобы этот ваш шпион оказался еще и убийцей. И снова свел вместе кончики пальцев. Чтобы уж никто никого больше не убивал. Улавливаете, о чем я? Сволочь ты старая, — подумал Тисон, сохраняя непроницаемый вид. Прекрасно улавливаю. Но ведь вы, помнится, сказали ваше превосходительство, что хорошо было бы кого-нибудь иметь в запасе. ильвисенсио высоко вздернул брови было видно что он самым добросовестным образом пытается припомнить это я так сказал в самом деле и как бы прося подтвердить перевел взгляд на гарсию пику а тот немедля придал лицу уклончивое выражение во всяком случае я не помню чтобы высказывался именно так и вот сейчас когда тисон стоит у стены и смотрит на море Воспоминания о беседе с губернатором томят его. Уверенность последних дней сменились сомнения последних часов. И они, пересекшись со словами Висенсио, и с вполне логичной безучастностью Гарсии Пико, заставляют его ощутить свою уязвимость. Так должно быть чувствовать себя король, заметив, что фигуры, которые помогли бы ему надежно рокироваться, исчезли с доски. Тем более, что все требует времени. Безопасность невозможна без тщательной и методичной каждодневной подготовки. Спешка – злейший враг. Так уж получается, что даже драхма, не вовремя брошенная на весы, способна нарушить равновесие, границу между возможным и немыслимым, между верным и ошибочным, точно так же, как десятифунтовая гиря. Отдаленный разрыв. Это где-то в центре города. Второй за сегодня. Как только небо прояснилось и ветер переменился, французы опять начали бить по Кадису с Кобесуэллы. Грохот, смягченный расстоянием и стенами домов, сердит Тисона. Не бомбами или их последствиями, к тому и другому он давно уже привык, но тем, что постоянно напоминает, сколь непрочна может быть, а возможно и есть, его позиция. Карточный домик, способный в любой миг рухнуть от новости, которую комиссар так боится получить. боится, но при этом, как ни странно, ожидает, испытывая противоречивые чувства, любопытство и тревогу. Непреложность совершенной ошибки способна будет оборвать, наконец, муку неопределенности. Отойдя от парапета, комиссар удаляется по дороге, которой в последние дни ходит едва ли не ежедневно, так что это стало настоящей рутиной, совершает обход тех шести мест в городе, где погибли шесть девушек, идет медленно всматриваясь в любую мелочь, внимательно отмечая воздух, свет, температуру, запахи и свои ощущения. Снова и снова прикидывая, какие тонкие ходы сделает невидимый противник, чей изощренный разум, непостижимый как окончательный замысел Творца, сплавлен воедино с ландшафтом этого неповторимого города, окруженного морем и продуваемого ветрами. Города – в котором Рахелио Тисон давно уже видит необычную физическую структуру, состоящую из улиц, площадей и зданий, но загадочный, зловещий, абстрактный чертеж, похожий на сетку перекрещивающихся следов от кнута, ту самую, что он видел на спинах убитых девушек. План, который Григорио Фомигаль, по его словам, сжег в печи у себя в кабинете, мог бы подтвердить это. Таинственный чертеж городского пространства, каждой своей линии и параболы соответствующий, кажется извивам сознания убийцы. Покуда комиссар Тисон размышляет над параболическими траекториями бомб в 45 милях к юго-западу от Кадиса, на траверзе Плая-Делос-Ланчесе, Пепе Лобо видит, как 12-фунтовая французская бомба взметнула высокий столб воды и пены не дальше кабельтова от бушприта кулебры. Ничего страшного, успокаивает капитан своих людей, это шальной выстрел. С палубы корсарского корабля, который убрал паруса, поднял военно-морской флаг и бросил якорь на четырех морских сажениях глубины, команда смотрит на клубы дыма, расходящиеся по ту сторону городских стен. С девяти утра, под тяжелым серым небом, что будто все никак не решится пролиться дождем, французская пехота штурмует город, лезет в пролом с северной стороны. Ветер с суши и потому, не смолкающий грохот ружейной и орудийной пальбы, отчетливо слышен за милю расстояния, на котором, обратясь правым бортом к берегу Плая де лос Ланчес с к острову Тарифы стоит Кулебра. Неподалеку от нее, бросив якоря для прицельной стрельбы, размеренно бьют по французским позициям два английских фрегата, испанский корвет и несколько канонерских лодок. Стелющийся над морем белый дым от сгоревшего пороха доносится до Пепе Лобу и его людей. Еще около десятка судов помельче, филюги и тартаны стоят на якорях поблизости в ожидании того, как повернется дело. Если неприятель сумеет сломить упорную оборону, надо будет вывести всех, кто сможет убежать, горожан и выживших из числа трехтысячного англо-испанского гарнизона, который, вцепившись в землю, стойко защищает город. «Французы ворвались в брешь», — замечает Рикардо Маранья. Помощник передает Пепе лобу трубу. Оба стоят на корме возле штурвала. Маранье с непокрытой головой, весь в черном, по своему обыкновению, проводит по уголкам рта платком и, даже не взглянув, что там, прячет его за левым обшлагом. Капитан, сощурившись, приникает глазом к окуляру и ведет трубой вдоль берегового уреза от крепости Санта-Каталина и замка Гусманес до заволоченной дымом стены, до перекопанного ядрами предместья по эту сторону крепостного вала. Можно различить, как на поросших агавами и опунциями высотах, с которых атакует противник, то и дело мелькают вспышки выстрелов. «Хорошо держится», — говорит Лобо. Маранья в ответ только холодно пожимает плечами. «Надеюсь, они будут вести себя как подобает», — продолжает капитан. «Надоели мне эти эвакуации в последнюю минуту». Старухи тащат узлы грязного тряпья, дети вопят, а женщины спрашивают, где тут можно облегчиться. В наступившем молчании слышен только отдаленный шум боя. Рикардо Маранья, вскинув голову, критически рассматривает реющий на флаг королевской армады. Желто-красный, с гербом в виде увенчанных короной замка и льва. Ветер меняется, предупреждает меж тем капитан, идет Норд-Ост и свежий притом. Это им на руку, если из тарифы поступит долгожданный сигнал сниматься с якоря. Мне тоже надоело ворчить недовольным ранее. Ежели бы хотел еще послужить страдающей отчизне, остался бы на флоте, штопал мундир и по полгода ждал жалования. Знать бы, где упасть с улыбкой, говорит Пепе Лобо. В ответ легкий кашель, хрипловатый и влажный. Платок прижат к губам. Пепе Лобо наводит трубу на крепостную стену, где среди вихрящейся пыли можно различить крохотные фигурки солдат. Схватка жестокая. Полчаса назад прапорщик морской пехоты на катере, доставивший для передачи в Кадис пакет с официальными депешами, рассказал. Французы накануне вечером обнаружили брешь, признали ее годной и в девять утра пошли на приступ из своих траншей и окопов, отрытых по холмам. По его словам, четыре батальона гренадер и егерей двинулись не рассыпным строем, а чуть ли не колонной, однако в раскисшей от недавних дождей земле ноги вязли выше щиколотки, и под сосредоточенным огнем защитников города атака захлебнулась. Так что повыбило многих, и к самому подножию стены дошли единицы. И вот так продолжается уже полтора часа. Французы лезут вверх, наши отбрасывают их назад, и при отсутствии огневой поддержки с моря корабли не могут обстреливать пролом в стене, чтобы не перекрошить своих, действуют только пулей штыком. Матросы обсуждают перипетии сражения, показывают друг другу туда, где гуще всего пороховой дым, и громче трещат выстрелы. Боцман Броссеро, прислонясь спиной к Бакштагу, смотрит в трубу, рассказывает о том, что видит. Пепелобус спокоен за свою команду. Он знает, что все разделяют мнение помощника. Большая часть экипажа, навербованного в грязных кабаках на улицах Негрос, Сопранис, бокета. Это контрабандисты и припортовые братья, которые ставит крестик вместо подписи в ведомстве на получение жалования или в полицейском протоколе чистосердечного признания. Прочие рассудили за благо отвертеться от призыва. Все 48 человек, включая помощника и писаря, пришли на Кулебру не за тем, чтобы, отринув вольготное корсарское житье, подчиняться жесткой флотской дисциплине, а вместо призовых денег и трофеев – получать мизерное жалование королевской армады. Да еще после такого удачного сезона охоты, когда шесть захватов, уже признанных законными призами, еще семь находятся на рассмотрении в трибунале, принесли матросам по 250 песу, не считая тех 150 реалов в месяц, получаемых каждым с того часа, как ступил на палубу, а Пепе обо втрое больше. И потому, хотя все по большей части угрюмо помалкивают, Капитан отменно хорошо понимает. Его людям, как и ему самому, острый нож те 22 дня, что они валандались, доставляя почту, перевозя с места на место военных и мирных жителей на манер почтового судна, да еще в узде шуточной дисциплины, приличествующей военному флоту и при том в отдалении от морских охотничьих троп, отчего Кулебра из вольного каперского корабля сделалась посыльным судном во вспомогательном составе армады от которой, как и от королевской таможенной службы с ее береговой охраной, всякий хотел бы держаться как можно дальше, ибо мало у кого совесть на этот счет спокойна и мало кому в недавнем прошлом не светило виселица. «Сигнал на башне», — оповещает Рикардо Моранье. Пепе Лобо передвигает трубу по направлению к маяку, на котором только что взвилось несколько флажков. «Это по нашу душу», — говорит он. «Наш номер». «Поднимай людей!» Марани, отойдя от ограждения рубки, поворачивается к матросам. «Отставить разговоры!» «По местам стоять, с якори сниматься!» «Новые сигналы!» «Два!» Лобу различает их невооруженным глазом. Вслед за красным белым прямоугольником поднят синий вымпел. Нет надобности сверяться с секретным кодом флажных сигналов, лежащим в нактоузе. Это простейшее сочетание – немедленно поставить паруса. Действуй, помощник. Марания кивает и, отдавая приказание, большими шагами идет по палубе, которая тотчас начинает гудеть под ударами босых ног, внезапно пришедших в движение. Броссеро слезает с вантины, свистом дудки распределяет матросов по фалам и на брашпель.